Глава восьмая. Анжелика Ярославовна. Рано или поздно каждая женщина после сорока лет сталкивается с неприятным для себя открытием. Она становится невидимой, и это по-настоящему больно. То есть еще лет пять назад мужчины оборачивались на тебя, кокетничали, а потом будто пришла какая-то злая фея, махнула волшебной палочкой и... Ты больше не существуешь, будто бы на тебе убрали яркость и резкость. Иногда, прогуливаясь по улице или торговому центру, я смотрю на других женщин, особенно которые старше меня, и думаю, а их это задевает? Ну вот это, стать невидимой. Мое лицо мне больше не нравится. Я понимаю, что ничего критичного не произошло, что это естественный ход жизни, но... Я больше не девочка, и дело даже не в морщинах, дело в чем-то другом. Изменилось выражение лица, появились едва заметные красные сеточки возле носа, губы побледнели, что-то случилось с осанкой, да и сама кожа, она стала будто бумажная, тонкая, и ведь я хожу по косметологам, денег им отношу, караул. Но возраст... Он подкрался, как маньяк из-за угла. Только маньяк лишает жизни сразу, а старость... Старость длится годами, мучительно убивая, лишая радости жизни. А я не готова себя закапывать, не хочу. И смешно сказать, я никогда не думала, что эта мерзость случится со мной тоже. С другими – да, но я я всегда буду молодой и красивой. А теперь? Теперь так. Спасибо, что хоть не с тела, Но еще один удар под дых — это отношения с мужем. Их попросту нет. И Артем, конечно, прав. Но я все равно на что-то надеюсь. Может, проблема решится сама собой? Может, любовь снова возникнет? Когда я возвращаюсь домой к Леше, Он уже собрал кое-какие вещи для поездки в наш загородный дом. «Привет, милый!» Подхожу к нему, намереваясь поцеловать. Но он, будто не заметив это, подхватывает сумку и произносит. «Что-то ты долго в этот раз! Поехали!» И вроде и не сказал ничего такого, а у меня почему-то сердце замирает. Кажется, воздух едва заметно вибрирует, пробегает волнами, и искрится... Но это ощущение, возникшее в одну секунду, быстро исчезает. Лёша тут же улыбается, и я отодвигаю свои подозрения в сторону. Сделав вид, что все в порядке, мы садимся в машину и едем за город. Нам с Лёшей давно поговорить не о чем. Про мою работу ему слушать скучно, а сам он ничем делиться не хочет. И пока я сижу на пассажирском сиденье, Мне приходит сообщение на телефон от Артема: Ты как, любимая? Я едва заметно улыбаюсь и пишу в ответ, что все отлично, что замечает Леша. Скользнув по мне взглядом, он спрашивает: Это от кого смс Да так, с работы, говорю непринужденно, стараясь не показать свое волнение. Леша о чем-то подозревает или нет, и что пишут? усмехается. «Тебе же обычно было неинтересно». Я тяну время, судорожно пытаясь сообразить, чтобы наплести. Я не привыкла врать так много и часто. Я вообще не понимаю, как так вышло, что я оказалась в подобной ситуации. Черт, черт, черт, тебе кажется. Так о чем ты переписываешься, что так улыбаешься?» Влада, моя секретарша, прислала примерный план будущего корпоратива, и я что-то подумала, что скоро Новый год, и так хорошо стало ощущение, как в детстве. Я вру и не краснею, вру с фантазией и старательно, и Лёша, кажется, мне верит. Да, скоро Новый год, всего-то через пару недель. Он смотрит на дорогу, кивая, будто бы самому себе, а я. Глядя на его профиль, снова думаю, кого бы мне выбрать. Ведь невозможно остаться с двумя мужчинами сразу. Кого я люблю больше? Лёшу или Артема? А кто любит больше меня? Отворачиваюсь к окну и снова вспоминаю про свою невидимость. Лёша перестал меня замечать. Я для него умерла как женщина. Теперь я для него сожительница на общей территории с хорошей зарплатой. И все, И никаких иллюзий. А Артём не видел меня в моей лучшей форме и все равно влюбился. Другой вопрос. В меня или в возможности, которые ему открываются? Мои размышления прерывает голос Лёши. «Как отмечать Новый год будем?» «На даче, как обычно». Кивает. Снова появляется ощущение некоторой недосказанности – И в этот раз интуиция меня не подводит. Знаешь, я тут подумал, улыбается. Я так мало уделяю тебе внимания, хотя ты этого не заслуживаешь. Не заслуживаешь, что я стал в последнее время таким к тебе равнодушным. Я на мгновение чувствую прилив радости. Неужели Леша что-то осознал, почувствовал? Понять бы еще что послужило толчком. И знаешь, что? «Во-первых, я думаю, Новый год нам надо встретить в какой-нибудь красивой стране». Я радостно киваю. «Да, боже мой, мне любая страна красивая, хоть Сомали, лишь бы это было по инициативе моего любимого мужа. Я обрадуюсь хоть елке, хоть пальме в гирляндах и любому блюду. Может, в Испанию съездим, визы-то есть?» «Я согласна», киваю. «А во-вторых...» я хочу посетить твой корпоратив а это меня неприятно удивляет все же знают что у меня связь с артемом о боже да и сам артем будет на корпоративе и как его удержать от признания леши что тот никто и звать никак уж я своего любовника знаю к тому же настроен он серьезно вот черт только начала жизнь налаживаться Почему ты молчишь? Да так, думаю. Пожимаю плечами. И зачем тебе идти на корпоратив, где ты никого не знаешь? Тебе ведь будет скучно. Ну почему скучно? Ты же сама сейчас сказала, что твоя секретарша Влада прислала тебе какой-то интересный план, как будет проходить праздник. К тому же рядом со мной будешь ты. Или... Он делает театральную паузу. Или ты не хочешь, чтобы я был на твоем корпоративе? Ты, может, меня стесняешься? Леша, ну ты что? Нет, конечно. Натянуто улыбаюсь. Знал бы ты настоящую причину. Если тебе и правда интересно, то, конечно же, пойдем вместе.